Глава 70. Дозвонившись до Джастина Уэлса в больнице и договорившись о встрече у него в квартире, Сьюзен перехватила гамбургер, пакетик жареной картошки и стакан кофе в закусочной возле работы. Терпеть не могу вот так давиться едой на скорую руку, подумала она с грустью вспоминая чудесные ужины, которыми на днях наслаждалась с Алексом Райтом и Доном Ричардсом. И бьюсь об заклад на любые деньги, что Ди сумела выбить из Алекса приглашение на ужин сегодня вечером. Взяв картофельную соломку, Сьюзен окунула ее в кетчуп и принялась задумчиво жевать. Неплохо и уже не так соднит при мысли о том, что моя старшая сестра опять пытается увести парня, проявившего ко мне интерес. «Дело не в том, что я питаю какие-то сильные чувства к Алексу, мысленно добавила она, откусив кусок гамбургера. «Для этого еще слишком рано». «Нет. Речь идет о порядочности и лояльности, обо всех тех старомодных семейных ценностях, которые в нашей семье, похоже, окончательно вышли из моды. Чувствуя, как к горлу подступает комок и понимая, что вот-вот заплачет, Сьюзан покачала головой и презрительно скомандовала себе «Ладно, Плакса, нечего ню не распускать». Она отхлебнула большой глоток кофе и тут же схватилась за стакан с водой. «Нет ничего лучше ожога второй степени, когда одолевает жалость к себе», — подумала сьюзом — «как рукой снимает». «И тревожит меня вовсе не Ди с ее интригами», — заверила она себя. «Из головы не идет Тиффани. Бедная, глупенькая девочка. Ей так хотелось быть любимой, а теперь у нее никогда такого шанса не будет». И если только Питт Санчес не покажет мне подписанное под присягой признание арестованного, я буду считать, что ее смерть связана с Бирюзовым кольцом, а вовсе не с каким-то бывшим уголовником, выставленным из бара за приставание. «Ты мне принадлежишь». Тифани говорила, что на ее кольце есть такая надпись. «Такое же кольцо с надписью...» Джейн Клаузен нашла среди вещей Регины. Такое же кольцо обещала отдать мне Кэролин Уэллс. Ни капитан Ши, ни Пит Санчес не проявили интереса к кольцам. Но все эти убийства и покушения, и те убийства, о которых мы еще не знаем, а только подозреваем, каким-то образом связаны с этими кольцами и с круизными поездками Регины. Кэролин. Сьюзен взглянула на часы, взяла второй стакан кофе и попросила чек. Джастин Уэллс согласился принять ее в своих апартаментах на Пятой Авеню в восемь. Времени оставалось в обрез, чтобы туда добраться. Сьюзом трудно было представить, как выглядит Уэллс. Памела Гастингс, капитан Ши и Дон Ричардс единодушно отзывались о нем как о человеке безудержно ревнивом. «Наверное, я подсознательно ожидала встречи с чудовищем», поняла она, когда дверь квартиры открылась, и перед ней предстал привлекательный мужчина с тревожным взглядом. Лет сорока, темные волосы, широкие плечи, атлетическое сложение. «Да он просто красавец», — подумала Сьюзен, изучая его. «Если бы внешность могла служить гарантией, он был бы последним человеком, которого можно было бы заподозрить в приступах убийственной ревности. Но уж кому-кому, а мне следует знать, что внешность обманчива». Она протянула ему руку и представилась. «Входите, доктор Чандлер. Пам тоже здесь. Но прежде чем будет сказано еще хоть слово, позвольте мне извиниться за тон, каким я говорил с вами по телефону. «Зовите меня Сьюзен, предложила она. «И никаких извинений не требуется. Как я уже говорила, вы совершенно правы. Именно звонок вашей жены в мою программу явился причиной того, что она сейчас в больнице. Однако взгляда на гостиную было довольно, чтобы понять, что тут живут архитектор и дизайнер интерьеров. Тонкие, изящные колонны с канелюрами отделяли комнату от холла, а сама комната, украшенная лепниной и великолепным камином резного мрамора, ослепляла блеском паркета из драгоценных пород дерева, поверх которого был расстелен персидский ковер пастельных тонов. Обстановку составляли удобные кресла и диваны, антикварные столики и светильники. Помела Гастингс тепло поздоровалась со Сьюзом. — Хорошо, что вы пришли. Вы очень добры, Сьюзан. Я вам даже передать не могу, как много ваш приход значит лично для меня. Она считает, что предала Джастина Уэлса, догадалась Сьюзен, и ободряюще улыбнулась по Мелли. «Послушайте», — сказала она, — «я прекрасно понимаю, насколько вы оба измучены, поэтому перейду прямо к делу. Когда Кэролин позвонила в понедельник на студию... Она обещала прийти ко мне в приемную, принести кольцо с бирюзой и фотографию человека, подарившего ей это кольцо. Теперь мы уже знаем, что она изменила свое намерение и, по-видимому, решила выслать эти вещи по почте. Я надеюсь, что у нее сохранились другие сувениры из того круиза, которые помогли бы нам найти загадочного незнакомца, предлагавшего ей сойти с корабля и съездить с ним в Алжир. Вспомните, когда она пыталась связаться с ним в отеле, где он якобы должен был остановиться, ей ответили, что такой у них не значится. — Как вы понимаете, мы с Кэролин не обсуждали ту поездку, — сухо пояснил Джастин. — Это был тяжелый период, и мы оба хотели как можно скорее оставить нашу размолвку позади. «В том-то все и дело, Джастин», — заметила Памелла. «Кэролин не стала рассказывать тебе о кольце с бирюзой и уж тем более показывать фотографию другого мужчины. Доктор Чандлер как раз на то и надеется, что у нее сохранились сувениры, о которых ты не знаешь». Лицо Уэлса побагровело. «Доктор», — сказал он, — «как я уже говорил вам по телефону, Можете искать здесь все, что вам угодно, лишь бы это помогло найти человека, который чуть не убил Кэролин. Сьюзен отметила про себя затаенную угрозу, прозвучавшую в его голосе. «Дон Ричардс прав», — подумала она. «Джастин Уэллс убьет любого, кто причинит вред его жене». «Давайте начнем» предложила она. Кэролин Уэллс оборудовала для себя рабочий кабинет на дому, большую комнату с просторным письменным столом, кушеткой, чертежной доской и конторским шкафом. «У нее есть кабинет на работе», — объяснил Джастин Уэллс, «но, по правде говоря, свои творческие проекты она предпочитает разрабатывать здесь». И всю свою личную почту тоже держит здесь. Сьюзен уловила напряженность в его голосе. Письменный стол заперт, спросила она. Не знаю. Я никогда к нему не прикасался. Джастин Уэллс отвернулся, словно ему невыносимо было видеть стол, за которым еще недавно работала его жена. Помела Гастингс. Положила руку ему на рукав. «Джастин, подожди нас в гостиной», — предложила она. «Тебе здесь нечего делать». «Ты права. Мне нечего здесь делать». Уже дойдя до двери, он обернулся. «Но я настаиваю на одном. Я имею право знать, что вы здесь нашли, если найдете. Что бы это ни было...» Плохое или хорошее, лишь бы оказалось полезным. Я могу считать, что вы дали мне слово? Спросил он грозно. Обе женщины кивнули. Когда он вышел за дверь, Сьюзен повернулась к помеле Гастингс. Давайте начнем. Сьюзен осматривала стол. Помела взяла на себя шкаф с картотекой. «Что бы я чувствовала, если бы это случилось со мной?» — спросила себя Сьюзен. «Дела моих пациентов можно не считать. Они защищены по закону о врачебной тайне. Но что-то личное... Что бы я сама захотела скрыть от посторонних глаз, от обсуждения?» Она тут же нашла готовый ответ — письмо которое написал ей Джек, когда признался, что полюбил Ди. Кое-что из этого письма она помнила до сих пор. «Мне очень горько, что я причинил тебе боль. Я никогда не сделал бы этого умышленно». «Давно пора сжечь это письмо», — решила Сьюзен. Она чувствовала себя омерзительно, роясь в чужих вещах, Словно подглядывала за женщиной, с которой так и не познакомилась. Она отметила, что Кэролин Уэллс присуща некоторая сентиментальность. В нижнем ящике лежали папки с делами, помеченные «Мама», «Джастин», «Пам». Сьюзен просмотрела их и убедилась, что в них лежат поздравительные открытки, личные письма и фотографии. В папке, озаглавленной «Мама», она нашла свидетельство о смерти трехлетней давности. Из него явствовало, что Кэролин была единственным ребенком, а ее отец умер десятью годами раньше матери. Всего год спустя, после смерти матери, она рассталась с мужем и отправилась в круиз, подумала сьюзом Можно не сомневаться, что она была выбита из колеи, эмоционально уязвима и совершенно беззащитна перед любым, кто проявил бы к ней хотя бы видимость участия. Сьюзен попыталась в точности припомнить, что рассказывала ее собственная мать о случайной встрече с Региной Клаузен на собрании акционеров. Что-то насчет того, как взволнована была Регина предстоящей поездкой и как она рассказала о своем отце, который умер, когда ему было всего лишь за сорок, а перед смертью признался дочери, что жалеет о так и не состоявшихся каникулах. «Две уязвимые женщины», — подумала Сьюзан, закрывая папку. «Это уже не вызывает сомнений». Но здесь ничего полезного для нас нет. Она подняла голову и увидела, что Памела Гастингс уже почти закончила осмотр картотечного шкафчика с тремя ящиками. — Как дела? — спросила Сьюзен. Памела покачала головой. — Никак. — Насколько я понимаю, Кэролин держала здесь мини-картотеку с текущими делами. — Здесь... Есть личные заметки и пожелания клиентов, эскизы и фотографии законченных комнат. Все в таком роде. Тут она вдруг замолчала, нахмурилась и сказала. «Минуточку. Похоже, вот то, что мы ищем». В руках у нее была папка с названием Сегодева. Это теплоход, на котором Кэролин ездила в круиз. Она перенесла папку на стол и подтянула себе стол. «Будем надеяться», — отозвалась Сьюзан, и они обе склонились над скоросшивателем. Но папка, казалось, не содержала никакой ценной информации. В ней лежали только такие вещи, которые люди хранят на память о круизах. Рекламный проспект с маршрутом Ежедневные информационные бюллетени с корабля. Программки ежедневных мероприятий. Сведения о ближайших портах. «Бомбей», — сказала Памела. «Там Кэролин села на теплоход». Оман, Хайфа, Александрия, Афины, Танжер, Лиссабон. Вот пункты причаливания теплохода. «Кэролин чуть было не сошла с теплохода в Афинах, чтобы перелететь в Алжир с загадочным незнакомцем», — напомнила Сьюзен. «Взгляните на дату. Теплоход должен был пристать в Танжере 15 октября. На следующей неделе исполнится ровно два года с того дня». «Она вернулась домой 20-го», — пояснила Памела Гастингс. Я точно помню, потому что это день рождения моего мужа. Сьюзен проглядела бюллетени, в которых описывались предлагаемые экскурсии. Последний был озаглавлен. Сходи на восточный базар в Старом Алжире. Эта строчка из песни Ты мне принадлежишь, вспомнила Сьюзен. Потом она заметила надпись карандашом на последней странице и наклонилась, чтобы разглядеть еле заметные буквы Уэн, Палас-Отель, 555-0634. Она показала запись по мэли. Думаю, мы можем не сомневаться, что Уэн — это тот самый мужчина, с которым у нее была назначена встреча. Тихо сказала она. О боже! Значит, это его она сейчас зовет? Я не знаю. Вот если бы фотография, которую она обещала мне показать, была сейчас здесь, воскликнула Сьюзен, наверняка она ее здесь и держала. Она осмотрела стол, словно ожидая, что снимок вот-вот материализуется по ее воле. Потом взгляд упал на обрезок ярко-голубого картона рядом с парой маникюрных ножниц. — У Кэролин есть прислуга? — спросила она. — Да. Она приходит утром по понедельникам и пятницам. С 8 до одиннадцати, насколько мне помнится. — А что? Кэролин позвонила мне на студию незадолго до полудня. — Давайте молиться, чтобы... Не закончив фразы, Сьюзен потянулась под стол за мусорной корзинкой и со вздохом сожаления вывернула ее на ковер. Обрезки голубого картона разлетелись в разные стороны. Среди них она обнаружила фотографию с неровно отрезанным краем. Сьюзен подняла ее и осмотрела. «Это ведь Кэролин?» Снята с капитаном судна?» «Да, это она», — подтвердила Памела. «Но зачем она ее разрезала?» «Могу предположить, что Кэролин хотела послать только часть фотографии, тот край, где был случайно запечатлен мужчина, подаривший ей бирюзовое кольцо. Она не хотела быть замешанной, не хотела, чтобы ее опознали». А теперь фотография пропала, вздохнула Памела. Может быть, она и пропала, возразила Сьюзен, складывая вместе обрезки картона. Но взгляните вот на это. Название лондонской фирмы обслуживающей круизы напечатано на обратной стороне. И если у них хранятся негативы, Я получу негатив с этой фотографией Я получу его Памела возбужденно воскликнула она. Вы хоть понимаете, что мы возможно на пути к опознанию серийного убийцы.